Глава 16. Ссора. В большой комнате сидел за маленьким столом невысокий плотный штатский господин с рыжими усами и ел что-то. Рядом с ним сидел высокий брюнет без усов. Они говорили по-французски. Их взгляд смутил меня, но я все-таки решился закурить папироску угоревшей свечки, которая стояла перед ними. Поглядывая по сторонам, чтобы не встречать их взглядов, я подошел к столу и стал зажигать папироску. Когда папироска загорелась, я не утерпел и взглянул на обедавшего господина. Его серые глаза были пристально и недоброжелательно устремлены на меня. Только что я хотел отвернуться. Рыжие усы его зашевелились, и он произнес по-французски Не люблю, чтоб курили, когда я обедаю, милостивый государь. Я пробормотал что-то непонятное. Дас не люблю, продолжал строго господин Сусами, бегло взглянув на господина Безусов как будто приглашая его полюбоваться на то, как он будет обрабатывать меня. Не люблю, с милостивый государь, и тех, которые так невежливы, что приходят курить вам в нос, и тех не люблю. Я тотчас же сообразил, что этот господин меня распекает, но мне казалось в первую минуту, что я был очень виноват перед ним. «Я не думал, что это вам помешает», — сказал я. «А, вы не думали, что вы невежа?» «А я думал», — закричал господин. «Какое вы имеете право кричать?» — сказал я, чувствуя, что он меня оскорбляет, и, начиная сам сердиться. «Такое!» что я никогда никому не позволю мне манкировать и всегда буду учить таких молодцов, как вы. Как ваша фамилия, милостивый государь, и где вы живете?» Я был очень озлоблен. Губы у меня тряслись, и дыхание захватывало. Но я все-таки чувствовал себя виноватым, должно быть, за то, что я выпил много шампанского и не сказал этому господину никаких грубостей, а, напротив... Губы мои самым покорным образом назвали ему мою фамилию и наш адрес. «Моя фамилия Колпиков, милостивый государь, а вы вперед будьте учтивее!» «Мы еще увидимся с вами», — заключил он, так как весь разговор происходил по-французски. Я сказал только очень рад, стараясь дать голосу как можно более твердости, повернулся и И с папиросой, которая успела потухнуть, вернулся в нашу комнату. Я ничего не сказал о случившемся со мной ни брату, ни приятелям, тем более, что они были заняты каким-то горячим спором, и уселся один в уголку, рассуждая об этом странном обстоятельстве. Слова «Вы невежа, милостивый государь» так и звучали у меня в ушах, все более и более возмущая меня. Хмель у меня совершенно прошел».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 Или чего я просто не крикнул на него молчать? Это было бы отлично. Зачем я не вызвал его на дуэль? Нет, я ничего этого не сделал, а как подлый трусишка проглотил обиду. — Вы невежа, милостивый государь! Беспрестанно раздражающе звучало у меня в ушах. — Нет, этого нельзя так оставить, — подумал я и встал с твердым намерением пойти опять к этому господину и сказать ему что-нибудь ужасное, а, может быть, даже и прибить его подсвечником по голове, коли придется. Я с величайшим наслаждением мечтал о последнем намерении, но не без сильного страха вошел снова в большую комнату. К счастью, господина Колпикова уже не было. Один лакей был в большой комнате и убирал стол. Я хотел было сообщить Лакею о случившемся и объяснить ему, что я нисколько не виноват, но почему-то раздумал и в самом мрачном расположении духа снова вернулся в нашу комнату. «Что это с нашим дипломатом сделалось?» — сказал Дубков. «Он, верно, решает теперь судьбу Европы». «Ах, оставь меня в покое», — сказал я, угрюмо отворачиваясь. Вслед за тем я, расхаживая по комнате, начал размышлять почему-то о том, что Дубков вовсе не хороший человек. И что за вечные шутки и название «дипломат»? Ничего тут любезного нет. Ему бы только обыгрывать Володю, да ездить к тетушке какой-то. И ничего нет в нем приятного. Все, что не скажет, лжет или пошлость какая-нибудь и вечно тоже хочет насмехаться. Мне кажется, он просто глуп, да и дурной человек. В таких-то размышлениях я провел минут пять, все более и более чувствуя почему-то враждебное чувство к Дубкову. Дубков же не обращал на меня внимания. Это злило меня еще более. Я даже сердился на Володю и на Дмитрия за то, что они с ним разговаривают. Знаете что, господа? «Надо дипломата водой облить», — сказал вдруг Дубков, взглянув на меня с улыбкой, которая мне показалась насмешливую и даже предательскую. «А то он плох. Ей-богу, он плох». «И вас надо облить. Сами вы плохи», — отвечал я злостно улыбаясь и забыв даже, что ему говорил ты. Этот ответ, должно быть, удивил Дубкова, но он равнодушно отвернулся от меня, и продолжал разговаривать с Володей и Дмитрием. Я попробовал было присоединиться к их беседе, но чувствовал, что решительно не мог притворяться и снова удалился в свой угол, где и пробыл до самого отъезда. Когда расплатились и стали надевать шинели, Дубков обратился к Дмитрию. «Ну, а Арест и Пилат куда поедут? Верно домой? Беседовать о любви?» То ли дело мы проведаем милую тетушку. Лучше вашей кислой дружбы. «Как вы смеете говорить? Смеяться над нами!» Заговорил я вдруг, подходя к нему очень близко и махая руками. «Как вы смеете смеяться над чувствами, которых не понимаете? Я вам этого не позволю! Молчать!» Закричал я и сам замолчал, не зная, что говорить дальше и задыхаясь от волнения. Дубков сначала удивился, потом хотел улыбнуться и принять эту в шутку, но, наконец, к моему великому удивлению испугался и опустил глаза. «Я вовсе не смеюсь над вами и вашими чувствами, я так только говорю», — сказал он уклончиво. «То-то!» — закричал я, но в это же самое время мне стало совестно за себя и жалко Дубкова, красное смущенное лицо которого выражало истинное страдание. «Что с тобой?» — заговорили вместе Володя и Дмитрий. «Никто тебя не хотел обижать?» «Нет, он хотел оскорбить меня». «Вот отчаянный господин твой брат», — сказал Дубков в то самое время, когда он уже выходил из двери, так что не мог бы слышать того, что я скажу. «Может быть, я бросился бы догонять его и наговорил бы ему еще грубостей, но в это время тот самый лакей, который присутствовал при моей истории с Колпиковым, подал мне шинель, и я тотчас же успокоился, притворяясь только перед Дмитрием рассерженным настолько, насколько это было необходимо, что мгновенное успокоение не показалось странным. На другой день мы с Дубковым встретились у Володи, не поминали об этой истории, но остались на «вы», и смотреть друг другу в глаза стало нам еще труднее. Воспоминания о ссоре с Колпиковым который, впрочем, ни на другой день, ни после так и не дал мне известия о себе, было многие года для меня ужасно живо и тяжело. Я подергивался и вскрикивал лет пять после этого, всякий раз как вспоминал неотплаченную обиду и утешал себя с самодовольствием, вспоминая о том, каким я молодцом показал себя зато в деле с Дубковым. Только гораздо после я стал совершенно иначе смотреть на это дело, и с комическим удовольствием вспоминать о ссоре с Колпиковым и раскаиваться в незаслуженном оскорблении, которое я нанес доброму малому Дубкову. Когда я в тот же день вечером рассказал Дмитрию свое приключение с Колпиковым, которого наружность я описал ему подробно, он удивился чрезвычайно. «Да это тот самый», — сказал он. «Можешь себе представить, что это тот Колпиков, известный негодяй, шулер, а главное трус, выгнан товарищами из полка за то, что получил пощечину и не хотел драться. «Откуда у него прыть взялась?» — прибавил он с доброй улыбкой, глядя на меня. «Ведь он больше ничего не сказал, как невежа». «Да», — отвечал я краснее. «Нехорошо, ну да еще не беда», — утешал меня Дмитрий. Только гораздо после, размышляя уже спокойно об этом обстоятельстве, Я сделал предположение довольно правдоподобное, что Колпиков, после многих лет почувствовав, что на меня напасть можно, выместил на мне в присутствии брюнета без усов полученную пощечину точно так же, как я тотчас же выместил его невежу на невинном дубкове.